Не было ничего, твёрдо сказал я себе. Не было твоего драгоценного Сэра Джоффинахали. Не было еха лучшего города во вселенной. Молчи, дурак, прикрикнул я на себя, когда понял, что разум не желает соглашаться с этой простой, но сомнительной истиной. Мне лучше знать: не было ничего, и тебя тоже никогда не было, поэтому заткнись и дай мне умереть достойно, без соплей, слюней и паршивых сожалений. Но я не был искренним до конца, когда произносил этот монолог. Ложь пагубная привычка. Стоит только однажды научиться, и тут же начинаешь лукавить даже наедине с самим собой. Я по-прежнему страстно хотел выжить во что бы то ни стало. Любой ценой я был заранее согласен на адские муки, даже на безумие, опасный огонёк которого лукаво подмигивал мне в конце тоннеля, как зелёный сигнал светофора. «Дескать, велькомен, Герр Макс, путь для вас всегда открыт. Я был готов принять любые условия, лишь бы не оборвалась тоненькая сияющая нить, все еще соединяющая меня с миром живых. Просто я никогда не верил, что смерть действительно приносит успокоение». Страница сгорела. И разумеется, я не умер. Не так это просто, оказывается. Почти благословенная тьма, сомкнувшаяся было над моей макушкой, поспешно отступила. Даже память не желала меня покидать, и это было хуже всего. Это взбесившееся стерво С наслаждением подсовывало мне эпизод за эпизодом дивного, сказочного прошлого, которое закончилось. Я был уверен, вернее, я знал навсегда. Чаще всего перед моим внутренним взором мелькало весёлое лицо Джуффина. Теперь, когда киттарийский охотник стал горсткой пепла, События последних дней, все его дикие выходки и оскорбительные замечания казались мне незначительными и безобидными. Какая разница, что он говорил, как вражил, что собирался сделать? Он был для меня куда больше, чем другом или учителем. Уж не знаю, кто из нас кого выдумал. Это дело темное. Но Джуффин самолично построил мою... белую стену прорубил в ней широченную зелёную дверь, да ещё и позволил мне крепко ухватиться за его сильную руку, чтобы робкое зайчье сердечко не остановилось от страха, когда я делал свой первый осознанный шаг в неизвестность. Это гораздо больше, чем один человек может сделать для другого, или даже один вымысел для другого, пусть так Какая к чертям собачьим разница! Не следовало бы вспомнить об этом прежде, чем услаждать собственный слух высокопарной болтовнёй о мерзости, могуществе и милосердии. А теперь что ж? Поздно локти кусать. Джоффинс горел вместе с тёмной стороной, да и зелёная дверь навсегда захлопнулась за моей спиной. Я мог быть уверен, По эту сторону чудес не будет, никаких. Я огляделся и обнаружил, что сижу на грязной булыжной мостовой. Кажется, я вернулся в тот самый город, где когда-то ротился. Впрочем, я не был уверен, что моя догадка верна. Во-первых, никак не мог сфокусировать зрение на деталях, а во-вторых, мне было абсолютно Всё равно, какая разница, где находится тело после того, как его обитатель умер. Впрочем, что касается дыхания, пульса и прочих медицинских показателей, с этим у меня всё было в полном порядке. Я действительно оказался чертовски живучей тварью. Моё биологическое существование продолжалось, и смириться с этим фактом оказалось куда труднее, чем я предполагал. Больше всего мне сейчас хотелось Завыть, как воют одинокие обреченные, доведённые до ручки сценаристами и режиссёрами третьесортных ужастиков, громко, во всю силу своего голоса, долго и с наслаждением издавать душераздирающий звук, и пугая всё живое в радиусе нескольких километров. Я был почти уверен, что вой облегчит мою боль. но почему-то не позволил себе это маленькое невинное удовольствие кажется я просто знал что когда боль исчезнет от от меня вовсе ничего не останется отремучий инстинкт самосохранения требовал чтобы оставалось хоть что-то тихо приказал я сам себе заткнись и без тебя тушно внутренний монолог приносил некоторое облегчение, и я судорожно ухватился за это немудрёное средство местной анестезии. Теперь ты понимаешь, почему самураи делали себе харакири. Не демонстративный героизм средневековых психов, а жест милосердия. Иногда жить становится так больно, что меч, раздирающий внутренности, приносит облегчение. Но у тебя-то нет ни меча, ни даже мужества, дружок, только боль. Так уж ты нелепо устроен. Я шептал себе под нос какую-то чушь про самураев и боль, про мужество и отчаяние, и почти не понимал собственных слов, но это как раз не имело значения. Больше всего на свете я боялся замолчать, потому что, когда иссякнет поток слов, окажется, что надо как-то жить дальше, а к этому я не был готов. Чего я действительно не понимал, с какой стати я так остервенело боролся за свою жизнь, почему решил сохранить ее любой ценой. Ну вот уцелел я, уплатив эту самую любую цену. И что теперь? страница сгорела. Вечность спустя я осознал, что стало совсем темно и очень холодно. Это было скорее хорошо. Правда, кисти рук утратили подвижность, ресницы от тяжелели от смервшихся слёз, и даже кровь уже не бежала, а лениво ползла по жилам. Но холод принёс облегчение. Сначала он ощутил разгорячённый лоб, потом сковал тело, а потом подобрался к самому сердцу, и я с благодарностью ощутил, что боль отступает. А на смену ей приходит печаль. Моя печаль проживёт дольше, чем я, негромко сказал я вслух и вдруг понял, что это не красивая фраза, а констатация факта. Печаль была не чувством, а отдельным, почти независимым от меня существом. А когда я все-таки поднимусь и уйду, куда глаза глядят, она останется на этом месте, невидимая, но осязаемая и почти бессмертная, как все призраки. И редкие, и одинокие прохожие будут вздрагивать от беспричинной, но пронзительной тоски, случайно наступив на один из гладких серых камней мостовой. А потом подул ветер. Он проник в мою сгустившуюся кровь и зашумел в голове. Так причудливо бессвязно, неразборчиво бормочет поднесённая к уху морская раковина. Его смутный шёпот превратился в низкий, глухой, но вполне человеческий голос, и я даже смог разобрать слова, о чём ветер поёт в пустом сердце моём. О том поёт, что огонь жёг всё в сердце моём. По моим щекам текли слёзы, они обжигали кожу, а потом застывали, замерзая на ледяном ветру. И я знал, что вместе с солёной влагой из меня утекает жизнь. Тихая песенка, которую принёс ветер, стала моим самурайским мечом. единственным и неповторимым оружием, которое мне действительно подходило, поскольку оно не требовало ни мужества, ни твёрдости. Не нужно было делать последний, решающий, граический жест, достаточно слушать и плакать и ждать, просто ждать. О чём ветер поёт в пустом сердце моём, о том, что вечный лёд сковал сердце моё. Это правда, шептал я ветру. Всё правда. Всё правда, дружище. Так оно и есть. И вдруг песня оборвалась. Я почувствовал, что кто-то трясёт меня за плечо. Ну вот, обречённо подумал я, в кое-то веки собрался умереть, и не дают урода. Сейчас мне бы ещё придётся доказывать, что я не пьян. и меня не нужно арестовывать за нарушение общественного порядка. Я обернулся и увидел перед собой озабоченное хмурое лицо шурфа Лонли Локли. «Макс», — спрашивал он, — «где ты взял эту гадость?» Он повторял этот вопрос снова и снова, потому что я молча смотрел на него, не в силах уразуметь, что означают сложные сочетания звуков, который издаёт этот странный человек, поразительно похожий на Чарли Уотса из Rolling Stones. Шок оказался настолько глубоким, что я утратил способность понимать человеческую речь. Впрочем, я вообще перестал понимать, что бы это ни было, к счастью, не навсегда. Ну, так-то лучше, бодро сказал голос Джуффина над моим ухом. Не пахнет от него больше никаким безумием, а ты паниковал. Я открыл глаза и тут же снова зажмурился. Комната была залита ярким солнечным светом. Впрочем, я успел заметить, что нахожусь в доме Джуффина и лежу в его кабинете прямо на полу, вернее, на роскошном кельтрийском ковре тёплого янтарного цвета. Кроме самого шефа, который сидел рядом со мной на корточках, в кабинете находился шурф Лонли Локли. Я вдруг вспомнил, как он тряс меня за плечо, а потом... Потом я вспомнил все, что этому предшествовало, и это испытание оказалось не из легких. Я тут же судорожно сжался в комок, инстинктивно защищаясь от боли, которая обрушилась на меня вместе с воспоминаниями, но Джуффин решительно ухватил меня за плечи и перевел в сидячее положение. «Слушай меня внимательно, сэр Макс», — очень мягко, но настойчиво сказал он. «События, воспоминания, о которых доставляют тебе такие страдания, чистой воды...» На вашеждение я ещё не знаю, что именно тебе примирилось, но имей в виду, одним из последних происшествий, которые действительно имели место в твоей жизни, был наш с тобой поход к варчуну Мохи. Правда? переспросил я. Лицо моё уже расползалось в кривой улыбке. Можно было подумать, что его Левая сторона сразу поверила Джуфину, а правая все еще сомневалась. Так или иначе, на мои мускулы понемногу расслабились, даже нога, которую свело судорогой, когда я сжался в комок, пытаясь укрыться от воспоминаний, совершенно самостоятельно пришла в норму, и я наконец-то понял, что могу сидеть без посторонней помощи. А потом была небольшая вечеринка у тебя дома, добавил Шурф. Через пару часов после полуночи мы разъехались по домам, а ты, как я понимаю, отправился в свою библиотеку. Во всяком случае, я нашёл тебя именно в библиотеке с книгой Огненных страниц в руках. Ты помнишь, как она к тебе попала? Я просто взял книгу с полки, Я немного по одному улыб добавил. Обложка яркая, в глаза бросается. Странно, что я раньше её никогда не замечал. Потом до меня начало доходить, и я изумлённо спросил: "Так это была просто книга? Книга, в которой написано всякая дрянь про меня и про вас и про всё остальное?" "Ну да", серьёзно сказал Джуффи. Это очень страшная штука, Макс. Ребят, которые выжили, прочитав несколько страниц, по пальцам пересчитать можно. Собственно говоря, до тебя их было всего двое, и оба куда более опытные и могущественные, чародеи, чем радиечик ты, счастливчик. Изумительная вещь, редчайшее сокровище, одно из самых опасных чудес. доставшихся нам в наследство от эпохи орденов гениальное творение дроги Арингриха, великого магистра ордена белой пети. В начале эпохи кодекса мы нашли и надёжно спрятали в одном из хранивших аломе восемь его книг и наивно решили, что это всё. Выходит, ошибались. Так значит, это была просто книга тупо повторил я чувствую что моя кривая улыбка наконец-то выравнивается равномерно распределяется по всей физиономии выходят вы не сгорели в синем пламени восхищённо спросил я джусина который сочувственно разглядывал мою ошалевшую рожу разумеется я не сгорел совершенно серьёзно подтвердил он кстати откуда ты узнал красинее пламя. Неужели из этой древней книжонки или тебе твой приятель Лойса рассказывал? Нет, Лойса мне ничего такого не рассказывал. Это точно. А оно действительно существует? Как тебе сказать, задумчиво протянул Джуссин. Мне приятно полагать, что нет. Наш общий знакомый Сэр Лоис Пондох в своё время искренне надеялся, что оно существует. Но пока ни у кого хвала магистром не было возможности увидеть его вочию. Синее пламя это миф, Макс. Причём миф, о котором известно очень немногим. Считается, что синее пламя может почти мгновенно уничтожить любую реальность, вот только до сих пор никому не удавалось заставить его вспыхнуть. К счастью, конечно. А что, оно фигурировало в твоих чудных видениях? Дырку над тобой в небе, сэр Макс. Хотел бы я знать, как ты вообще умудрился уцелеть. Но если это была всего лишь книга... Не всего лишь книга... «А книга огненных страниц», — хмуро сказал Шурф. «Тот, чье внимание ей удается похитить, умирает, прочитав о собственной смерти». «Тебе повезло. Я вырвал эту дрянь из твоих рук как раз тогда, когда ты внимательно читал отрывок, где подробно описывалось, как ты сходишь с ума. Первые несколько часов ты не реагировал на внешние раздражители», Кроме того, от тебя исходил столь сильный запах безумия, что любой знахарь счел бы тебя безнадежным. К счастью, сэр Джуффин как-то привел тебя в порядок». «Джуффин? Скажите мне только честно, а вы случайно не ждете, когда зацветет пустое сердце?» — спросил я, как в омут головой бросился. Что мне сейчас действительно требовалось, так это расстаться с ужасающим предположением, что проклятая книга была в некотором смысле пророческой. Покончить с этой темой требовалось как можно скорее, пока страх окончательно не поработил мой разум, который сейчас был беспомощен, как новорождённый младенец. Так, понятно, усмехнулся Джоффин. Надо понимать, тебе подсунули своего рода салат из всех сомнительных легенд, доставшихся нам от древней династии. Можешь не волноваться, мальчик. Во-первых, я не верю в эту легенду, а во-вторых, знаешь ли, она мне не слишком нравится. Самое ужасное, что я вам не очень-то верю, признался я. Всё ещё не могу убедить себя, что вы Не имеете отношения к тому человеку, с которым я имел дела в последние дни, вернее, в новождении. Разумеется, спокойно согласился Джуффин. Тебе требуется время, чтобы убедиться, что события, о которых ты прочитал в книге Огненных страниц, не имеют никакого отношения к твоей настоящей жизни, а потом тебе придётся как следует потрудиться, чтобы отделить одно от другого. тут тебе никто не поможет, так что придётся справляться самому. Но ты справишься, Сэр Макс. Куда ты денешься? Постараюсь, кивнул я, снова укладываясь на ковёр. У меня больше не было сил оставаться в сидячем положении. Я полежу немножко. Ладно, едва шелеля непослушными губами, спросил я Конечно, улыбнулся Жуфин. Хочешь валяться на полу на здоровье, кто ж тебе запретит? Хорошая порция сладких снов именно то, что тебе сейчас требуется. Сладких, да. Сладких, хорошо бы, пробормотал я.